Глава тринадцатая. Кот, что отлил статую из воска. динь день раздалось хрустальное пение ветряных колокольчиков. Свет, что струился через окна, померк, и внутреннее убранство погрузилось во тьму. Раскрывшийся перед глазами Джан-Джо и его спутников зал не был никак украшен. Ни балками, ни колоннами. Это было темное помещение, в котором на больших каменных платформах разной высоты стояли статуи Будды, сделанные из желтовато-белого материала. Будды были воплощены в статуях с филигранной точностью. Четкие линии лиц, на головах бороздки, имитирующие волосы и окрашенные в минеральные цвета. В воздухе стоял сладковатый аромат. Несколько мастеров что-то варили на огне. Золотистая жидкость весело булькала в большом железном чане. На поверхности, словно дразнясь, выскакивали пузырьки. Джан-Джо подошел, склонился над чаном, принюхался и спросил. «Это же пчелиный воск?» «Неудивительно, что именно вы придворный стереограф. «Да, это пчелиный воск!» — рассмеялся канван-нянь. В этот воск мы добавляем довольно много парафина. Да, пчелиный воск — прекрасный материал, но слишком нежный, слишком мягкий. При смешении с парафином воск становится более упругим, благодаря чему можно сделать восковую заготовку, из которой получится создать все необходимые детали. — Превосходно! — Джан-Джо внимательно рассматривал отлитые из воска фигуры. То были статуи Будды, статуи Бодхисаттв, статуи защитников Дхармы. Он увидел лица Будды, в чертах которых было воплощено сострадание, лица Бодхисаттв с опущенными бровями и добрыми глазами, лица защитников Дхармы, восковые глаза которых так и светились гневом. Казалось, эти статуи могли в любой момент сойти с лотосовых тронов, настолько живыми казались они. «Господин, посему вы занимаетесь изготовлением восковых статуй?» поинтересовался Аватано махита Кан охотно пустился в объяснение. «Разумеется, многоуважаемый посол не знает, что существует множество способов изготовления статуй, в том числе литье в песчаные формы или же литье по выплавляемым моделям. У каждого способа есть свои особенности. Семья КАН специализируется на литье по выплавляемым моделям. Этот способ также известен как метод утраченного воска. «Что за метод утраченного воска?» Это способ отливки, при котором требуется форма, сделанная из пчелиного воска. Готовые изделия покрывают глиной, она застывает, затем в ней пробивают одно или несколько отверстий. Далее заготовку нагревают на огне, воск становится жидким, и его выливают в воду. Затем плавят металл и заливают в пустотелую глиняную форму, оставшуюся после слива воска. Через несколько минут металл застывает, и глину скалывают. Полученное методом утраченного воска изделия дорабатывается, подпиливается, подстукивается, подтачивается, натирается до блеска. Кан ван -нянь указал на восковые фигуры вокруг него. Самая важная часть этого метода — сами восковые фигуры, которые тщательно прорабатываются, и делаются похожими друг на друга, чтобы созданные после этого бронзовые статуи выглядели так, чтобы дух захватывало. Я не хвастаюсь, но ни на Востоке, ни на Западе нет другой мастерской, которой было бы под силу отливать статуи лучше нас. «Похоже, что дела в мастерской идут очень хорошо». Джан-Джо окинул любопытствующим взглядом большие и маленькие восковые фигуры, стоявшие в зале на разных платформах. Большие были от трех до пяти джанов высотой, а маленькие — меньше руки. Независимо от размера, каждая статуя излучала духовную энергию. Именно так. Неважно, кто заказчик, чиновники, монастыри или обычные люди — Все они могут прийти и попросить в мастерскую изготовить статую. Причем не только Будды, но и других. Мы делаем хранителей земли, предков, до да кого угодно. И да, за статуи предков? удивленно спросил Аватуно Махита. Так называли идолов, которым поклонялись в домах. Разумеется. Ох, сколько мы этих статуй предков сделали, не сосчитать. «У всех нас много предков, и чтобы почтить их память, люди заказывают в нашей мастерской бронзовые статуи». Кан указал на ряд маленьких восковых фигурок позади. «Там были статуи и мужчин, и женщин, и старых, и молодых». «Вы действительно хорошо разбираетесь в том, как вести дела», восхищенно протянул Аватуну Махита, будучи в восторге от талантов сагдийца. «Как говорится, хочешь жить — умей вертеться!» -нянь почесал затылок. Тем не менее, дело это весьма хлопотное. Например, процесс создания уникальной статуи обычного человека отличается от создания статуи Будды. Все формы для Будды строго регламентированы, поэтому его статуи делать легко. А вот фигуры некогда живших людей — Совсем другое дело. Поскольку все люди разные, значит, и формы нужно создавать разные. Зачастую после того, как статуя готова, тот, кто ее заказал, оказывается недоволен, поскольку получившийся результат не очень хорошо передает внешность того самого человека. Это весьма хлопотно и утомительно. «И правда». Понимающе кивнул Аватану махита «Да уж, за все время существования мастерская столкнулась с множеством странных людей и всевозможных просьб. Недавно приходил человек и настаивал на том, чтобы с него сделали восковую статую. Вам не кажется это безумием?» «Что-что? Он просил сделать восковую статую с него?» Джан-Джо встрепенулся и повернулся к сагдийцу. «Именно так. Этот человек сказал, что желает запечатлеть себя, как в зеркале. Он хотел, чтобы мы сделали восковую статую, выглядевшую точно так же, как он. Более того, он потребовал не бронзовую статую, а именно восковую. Я занимаюсь этим много лет», И я знаю, что восковые статуи создаются для умерших людей, которые затем отливаются в бронзе после того, как восковая заготовка перестает быть нужной. Мы впервые столкнулись с таким странным заказом». Кан тут же повернулся и крикнул мастеру, варившему воск. «Эй, старый Лю!» Подошел пожилой мужчина лет пятидесяти и спросил. В чем дело? Расскажи подробнее про человека, который хотел сделать восковую фигуру самого себя». Старый Лю поклонился Джанжо джо и остальным, выпрямился и сказал. «Это было очень странно. Пришла женщина средних лет, одетая не так, как обычные люди. Она сказала, что хочет заказать восковую статую, которая воплощала бы ее саму, словно отражение в зеркале. Поскольку я никогда не сталкивался с таким, то сообщил об этом своему хозяину, который был занят. Его ждали свои дела в Лояне. Он поручил это мне. И что потом? Я хотел отказаться. Мы никогда не изготавливали статуи для живых людей. Но женщина была очень щедра. Она дала мне целый слиток золота и небеса. Этого хватило бы на десять статуй. И я взялся за работу. Женщина пробыла здесь целый день. Мы сделали ей восковую статую, созданную по ее образу и подобию в натуральную величину. И женщина ушла, забрав свой заказ. Сама же статуя тоже была странной. Восковая фигура не стояла вертикально или сидела, а была на коленях. «На коленях?» «Как странно!» — воскликнула ватуно Махита. «Да, по задумке фигура стояла на коленях, сложив руки в странном жесте», — покачал головой старый Лю. В это время Джан-Джо, который хранил молчание, вдруг встрепенулся и сразу же набросился на старого Лю с вопросами. «Я не ослышался? Эта восковая фигура стояла на коленях?» «Да». «Вы...» «Знаете имя этой женщины?» Глаза Джан-Джо загорелись. Старый Лю задумался и ответил. Я начал расспрашивать ее об истории семьи и тому подобном, но она отказалась говорить. А потом, когда я закончил создавать восковую фигуру, услышал, что люди, которые, видимо, пришли вместе с ней, называют ее по имени... Кажется, ее звали... «Чан-Лэ!» «Чан-Лэ?» Джан-Джо резко дернулся. «Что случилось?» Кан Ван-Нянь увидел волнение, захлестнувшее Джан-Джо, и потому был явно озадачен его поведением. «Ван-Нянь, ты оказал мне большую услугу!» Джан-Джо похлопал Кан Ван-Няня по плечу, заливисто рассмеялся и повернулся к Ди ли «Я понял! Понял!» «Что же вы поняли?» «Мы должны вернуться во дворец Ханьюаньгун. Вы все поймете, когда мы окажемся там». С этими словами Джан Джо вихрем умчался из мастерской. Спустя некоторое время они оказались во дворце Хан Юаньгун. Белое солнце спряталось в нахмурившихся облаках. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь мрак туч, отбрасывали тени, окутывающие здание дворца. Джан Джо и его спутники стремительно миновали ворота и зигзагами направились прямо на север. Господин, куда вы идете? Аватано Аватано-Махито рысью бежал позади, пыхтя от усталости. В храм хуготянь! Я все понял! Ха-ха-ха-ха! Озаренный догадками, Джан Джо никак не мог перестать смеяться. Наконец они оказались близ храма. Несмотря на то, что здесь уже несколько дней подряд туда-сюда сновали слуги, пытаясь привести все в порядок, тут по-прежнему царил самый настоящий хаос. Несколько слуг волокли обугленные балки, кирпичи и черепицу. Когда они увидели Джан-Джо и остальных, то тут же застыли как вкопанные и поспешно поклонились, чтобы выразить свое уважение». «Занимайтесь своими делами!» Джан-Джо махнул рукой и направился к руинам зала тянь вандянь Это было то самое место, где и произошел один из странных случаев. Джан-Джо стоял в руинах, пристально что-то высматривая, и внезапно опустился на корточки. Рядом с ним остановились Аватано Махита и ди ли Они внимательно рассматривали огромный отпечаток кошачьей лапы размером с умывальник. «Мне нужен твой меч!» — Джан-Джо требовательно протянул руку. Ди ли передал оружие придворному историографу, который кончиком лезвия аккуратно соскоблил слой пепла, покрывавший след. Затем он откопал кусочек из непонятного материала размером с палец, посмотрел на него — расплылся в широкой улыбке и передал его дитянь ли. Что ты видишь? Дитянь ли взял его, внимательно осмотрел, немного сдавил пальцами и положил в рот. Стоило ему попробовать находку на вкус, как его глаза расширились. Это пчелиный воск. Пчелиный воск, смешанный с парафином. Пол зала был вымощен огромными зелеными кирпичами, и несколько кирпичей перед ним были явно нарочно истерты, и борозды складывались в форму кошачьего следа, сверху которого был нанесен тонкий слой застывшего воска. Но как? прошептал ошеломленный Дитян Ли. Разве ты не понимаешь? Джан-Джо встал, посмотрел на след, оставленный якобы кошачьей лапой, и усмехнулся. «Этот кот-демон не более чем подделка!» «Господин намекает на то, что это все дело рук мертвой слузанки?» — спросил Аватана Махита. «Уверен, она не умерла!» Джан-Джо взмахнул своим складным веером. Той ночью Чан Лэ пришла в храм Хугатянь, сказав, что хочет преклонить колени и помолиться. Думаю, что перед этим она отнесла восковую статую, сделанную по ее образу и подобию, в главный зал и спрятала ее. Господин говорит, что именно Чан Лэ отправилась к Анванняню, чтобы сделать восковую фигуру. Да. Старый Лю Прикан Ваня не сказал, что эту женщину звали Чан -Ле, и, судя по ее возрасту и одежде, она действительно очень похожа на ту самую Чан -Ле, которая нам нужна. «К тому же восковая фигура», — Джан Джо слегка улыбнулся, «стояла на коленях со сложенными руками». А -но Махита и Ди тут же осенила. Они оба ахнули. В ту ночь, после ухода придворной служанки, Чан-Лэ с помощью кинжала сделала в полу неглубокие борозды в форме кошачьего следа, затем поставила восковую статую и подожгла что-то, из-за чего потом начался пожар. Я не знаю точно, что это было, но оно помогло потянуть время. Затем Чан-Лэ быстро ушла. В то время снег еще не выпал, поэтому и не было никаких следов. Дежурная служанка вышла и увидела Чанле, стоящую на коленях и соединившую ладони. Это была просто статуя. Восковая фигура, созданная в мастерской канванняня, была настолько реалистичной, что Чанле было достаточно одеть статую в свою одежду и украшения. Учитывая расстояние и темноту ночи, Служанка не заметила бы разницы. Если поджечь фитиль и уронить его, то начнется большой пожар, и весь зал сгорит, ха-ха-ха, <свят> -Джо издал холодный смешок. В яростном огне восковая статуя быстро растаяла и исчезла без следа, но тонкий слой парафина и пчелиного воска остался в тех бороздах на полу. Пепел, упавший с обгоревших балок, прилип, отчего получился такой странный кошачий след. Все подумали, что бедняжка чан Ле должно быть сгорела заживо внутри, но никого не смутил тот факт, что от нее не осталось костей, она словно испарилась в воздухе. Не осталось никаких следов, кроме отпечатка кошачьей лапы. Все подумали, что этот зал — место преступления, а смерть Чан Ле — делала б кота демона Джанжо Джо закончил свою яростную тираду, а Ватано Мохито и Ди некоторое время молчали, не в состоянии подобрать слова. «Раз Чан Ле не умерла, значит, тот монстр, которого видели той ночью, когда умер стражник», — начал размышлять Ди Цян Ли. «Должно быть, это тоже ее маска», — Искусство маскировки лишь кажется непостижимым, однако научиться ему не так сложно. Думаю, она сделала так, чтобы люди во дворце подумали, будто это кот-демон. «Эта женщина действительно хороша», — Джан-Джо сузил глаза. «Если она не умерла, значит, она все еще во дворце. В таком случае смерть стражника...» которому перегрызли горло близ покоев императрицы, Ди Ли поднял глаза на Джанжо. «Судя по всему, она замешана в этом?» «Скорее всего». «Какая жуть! Притворяться демоном! Поскольку она все еще прячется во дворце, я собираюсь найти Ли Додзо». Ди Цянь Ли повернулся, чтобы уйти, Но Джанжо Джо остановил его, вцепившись в рукав. Дворец очень большой. Если она прячется, наши поиски будут похожи на поиск иголки в стоге сена. Не нужно предупреждать змею о том, что на нее охотятся. Джан Джо махнул рукой и сказал. «Цель Чан Ле, ее императорское величество. Ли Додзо уже внимательно следит за происходящим, так что если она появится, то ее поимка — лишь вопрос времени. Джан-Джо на мгновение задумался и потер виски. Но есть кое-что, что я так и не смог понять. «Господин, вы говорите о смерти друга Канва-няня?» спросил Аватуно-Махита. «Да», — Джан-Джо криво усмехнулся. «Убийца, лишивший жизни стражника и Шибаота. «Должно быть один и тот же человек. Если это была Чан-Лэ, то как она могла выбраться из дворца? Он плотно окружен тремя рядами солдат придворной армии Юйлинь, поэтому, будучи придворной служанкой, она не может покинуть территорию дворца. Чан-Лэ не могла сбежать, ее бы обязательно обнаружили». «Господин прав, это невозможно». И что дальше? ⁇ спросил Ди Цян Ли. Джан Джо тяжело выдохнул и ответил. Нужно пойти к Ли Додзо и попросить его ослабить охрану вокруг опочевальни ее императорского величества на несколько дней. Ослабить охрану? Ди Цян Ли скептически поднял бровь. Да, императрицу так отчаянно охраняют, что Чан Лэ не рискует высовываться. «Если же мы пустим ей пыль в глаза, сделаем вид, что все пути перед ней свободны, она заглотит наживку, поскольку внутри опочевальни контроль будет по-прежнему силен». «Так вот оно что! Вы решили ей устроить засаду!» Ди Цян Ли, понимающий, кивнул и отправился выполнять поручение придворного историографа. Джан Джо стоял среди руин, смотрел на след, оставленный якобы кошачьей лапой, и долго молчал. Вы тоже считаете, что все не так просто, как кажется? Задумчиво поинтересовался Джан Джо, нарушив воцарившуюся тишину. Что господин имеет в виду? спросил Аватана Махита. Я говорю о Чанле. Джан-Джо сузил глаза и огляделся вокруг, словно не понимая, на что он смотрит. «В тот день мы отправились в храм дзянь После разговора с патриархом шэнь Сю, я решил, что кот-демон, устроивший переполох в спальне Ее Императорского Величества в ту ночь, это не более чем фокус, а в его основе лежит искусство чревовещания, которым владела придворная служанка». Затем мы сразу же вернулись, чтобы найти Чан-Ле, верно? — Верно. Затем, той же ночью, Чан-Ле якобы умерла в огне, и след оборвался. Аватуно Махито, услышав слова придворного историографа, понимающе кивнул. — Господин, вы считаете, что чан Ле получила известие о том, что ее собираются разоблачить? И придумала хитрый трюк? Сделав вид, будто погибла, достаточно просто сказать, что она умерла. Главное, вовремя. Не раньше и не позже, а именно этой ночью. Господин думает, что человек, предупредивший Тянле, это... «Я ничего не могу утверждать», — Джан Джо глубоко вздохнул. «Похоже, что дело это словно пучина, мутная, глубокая, беспросветная». Тянле есть сообщники, и это значительно усложняет ситуацию». «Мы должны идти по следу и поймать придворную служанку. Тогда, возможно, многое прояснится». «Возможно, но сначала нужно вернуться. Скоро снова пойдет снег», — заметил Аватуно Махита устремив взгляд в пасмурное небо. Джан-Джо согласно кивнул. Они вышли из храма и направились на юг. Когда они подошли к залу хань юан то увидели Ди Цянь ли идущего по дороге. Джан-Джо тут же подошел к нему. «Успешно!» Ди Цянь ли кивнул, затем сказал. «Пришел Чунэр, говорит, что это очень важно». «Он здесь?» Джан-Джо с немым изумлением в глазах уставился на ди Ли. «Где?» «За воротами дворца». «Вперед!» Пошел снег. Колючие снежинки вихрем кружились вокруг Джанжо и его спутников. За воротами дворца неподвижно стоял Чунер, одетый в черное. «Почему ты здесь, а не дома?» поинтересовался Джан-Джо глухим голосом. Чунер высоко поднял голову и недовольно пробурчал. «Думаете, мне в радость тут топтаться в такой холодный день? Мои старые кости ломят от мороза». «Что стряслось? Выкладывай». «В храме Дзяньфу найден мертвый человек». Улыбка на лице Джанжо джо застыла, словно приклеенная. Не веря своим ушам, он спросил. «Кто умер?» Чунер лишь развел руками. «Я не знаю. Настоятель храма У Удзин, послал молодого монаха, который ничего толком не сказал, только передал, что это как-то связано со смертью верблюда». «Верблюда?» Джан-Джо казался заинтригованным. «Не врешь?» «Зачем мне лгать? Скорее отправляйтесь в храм Дзяньфу!» Чунер потер замерзшие руки и запрыгнул в повозку. Спустя какое-то время повозка остановилась у восточных ворот храма Цзяньфу. В этот момент снег повалил крупными хлопьями. Главные ворота по-прежнему находились на реставрации, и оттого во все стороны растянулись деревянные столбы ограждения. Монах Идзин давно ждал их в кабинете настоятеля храма. Некогда горячий чай, разлитый по пиалам, уже остыл. «Придворный стереограф наконец-то прибыл!» После появления Джан-Джо на мрачном лице монаха Идзина появился намек на облегчение. «Что происходит?» Джан-Джо сел и поднес замерзшие ладони к задорно трещавшему огню. «Лучше спросить об этом у Джи Сюаня», Идзин указал на молодого монаха рядом с ним. Джи Сюань сделал два шага вперед и сложил руки. «Я сожалею». «Ты же никого не убил. Почему же тогда ты раскаиваешься? Говори», — приказал Джан-Джо, не поднимая головы. «В храме Дзянь-Фу много залов и много монахов, поэтому у нас обычно существует специальный порядок для поддержания чистоты. Мы разделяем обязанности. Каждый из нас отвечает за один или несколько залов и занимается обычной уборкой» выскорением благовоний и предотвращением разных случаев. Хорошо, а что дальше? Я отвечаю за зал Великого Сострадания, где поклоняются Бадхисатве Гуанинь. Этот зал является одним из самых важных мест в храме. Вчера вечером я, как обычно, завершил вечернее чтение сутр, убрал зал, погасил пламя свечей, закрыл дверь и ушел отдыхать в соседний боковой зал. Не проронив ни слова, Джан-Джо продолжил неотрывно смотреть на языки танцующего пламени. Затем голос Джи-Сюаня стал напряженным. «Вернувшись, я воспевал с утра до самой полуночи и затем лег спать. Когда я проснулся, то увидел, что двери, ведущие в зал великого сострадания, широко распахнуты. Я вошел, чтобы посмотреть, и обнаружил мертвое тело». «Кто-то умер в зале великого сострадания, а вы, находясь неподалеку, совершенно не заметили этого?» Джи Сюань задумался на мгновение, покачал головой и ответил. «Не слышал никакого шума, кроме... кроме чего?» «Кроме хриплого кошачьего вопля». «Что? Кошачьего вопля?» «Да, это странно». «Почему вы думаете, что это странно?» «Потому что здесь, в храме Дзяньфу, никогда не было кошек». «Правда?» Сидевший рядом с ним монах Идзин кивнул. «Правда, храм Дзяньфу — это императорский храм, который важен в пределах всей страны. Ее величество часто приезжает сюда. Мы знаем, что Ее величество не любит кошек, поэтому никогда не стали бы держать их в храме». Джан-Джо поднялся на ноги и спросил. «Где тело?» «Все там же, в зале великого сострадания. Мы не трогали ничего с тех пор, как труп был найден», — ответил Идзин. "Видите, мы должны все осмотреть». Джи-Сюань махнул рукой, приказывая следовать за ним, и все направились в зал великого сострадания. То был огромный позолоченный зал — на дверях которого висела табличка, выведенная рукой императрицы. Рядом возвышались несколько монахов, охраняющих вход. Похоже, монах Эдзин, будучи мудрым человеком, решил поступить осмотрительно и наказал никого не впускать. Они вошли в большой зал, и первое, за что зацепились их взгляды, было тело. Присмотревшись, Джан-Джо и остальные сразу поняли, что имел в виду Идзин, когда послал монаха сообщить, что смерть эта как-то связана с верблюдом. «Разве это не тот самый колдун?» — воскликнул Ди Ли. Действительно, то было тело колдуна, пришедшего из западного края, что так отчаянно пытались схватить Ди и его люди. Рядом с трупом лежала костяная флейта, и барабан. Эти вещи Джан Джо ни с чем не мог перепутать. Больше всего Джан Джо потрясло не осознание того, что перед ними лежал труп колдуна, а скорее состояние, в котором он был найден. Мертвое тело лежало на боку. Горло было разорвано, а головы не было вовсе. Конечности колдуна были отрублены и лежали на полу в странной танцевальной позе, Руки подняты, одна нога задрана вверх, а другая вытянута прямо. Как в позе из «Танца Великого Света», танца, который исполняло мертвое тело верблюда. Джан-Джо достал из рукава белый платок, прикрыл им рот и нос, присел на корточки и долгое время внимательно осматривал тело, после чего поднялся на ноги и покачал головой. «Ну?» — спросил Ди Цян ли Джан-Джо опустил свой платок и посмотрел на Ди Цян ли «Ты помнишь возраст этого колдуна?» «Если правильно помню, тот зороастриец, как его, Шакир, что ли, сказал, что этому человеку около шестидесяти», — ответил Аватано махита «Хмм...» — на лице Джан-Джо застыло нечитаемое выражение. Он хотел что-то сказать, но в итоге промолчал, словно потеряв дар речи. «Этот человек узасен, отвратителен!» а Махита не мог оторвать от трупа яростного взгляда. «Это за надо было такое придумать! Создать утение Великого Света, поклоняться Богу Великого Света, танцевать танец Великого Света, вызывать некую богиню с ей головой» проводить одно за другим тайные собрания, на которых хотя бы один человек должен умереть. Как за хорошо, что смерть настигла и его. «Учитель, есть ли в храме уединенное место для гостей? Нам нужно кое-что обсудить», — обратился к Идзину Джан-Джо. «Да, есть». Идзин лично провел Джан-Джо и остальных во двор рядом с залом Великого Сострадания нашел уединенную комнату и пригласил их войти. Когда в комнате остались только Джан-Джо и его спутники, атмосфера тут же сгустилась, став напряженной. С того момента, как они вошли, Джан-Джо не проронил ни слова. Слегка прикрыв глаза, он погрузился в раздумья. — Это проблема! — Ди Цян ли повесил голову. Не было почти никаких зацепок, связанных со смертью верблюда. Все указывало на колдуна, но след снова оборвался. Почему вы думаете, что труп принадлежит колдуну? Неожиданно спросил Джанжо. Разве это не очевидно? Аватано Махиту указал рукой в направлении зала, где был обнаружен труп. Одежда, артефакты, поза, в которой труп был найден, но... Головы-то нет, медленно протянул Джанжо. Аватуна Махита и Дитянь Ли одновременно задохнулись и посмотрели друг на друга. Но ну, даже если бы голова была, мы не могли бы сказать наверняка, не так ли? Мы так и не увидели его лица в ту ночь в персидском храме. Он сначала скрывался под капюшоном, а потом за маской. Да, мы имеем дело с человеком, лицо которого даже ни разу не видели. На каком основании вы делаете вывод, что труп принадлежит колдуну? И правда. Дитянь Ли и Авата Но Махита тут же кивнули в ответ. Что если перед нами, так сказать, подделка? Джан Джо, ехидно улыбаясь, смотрел на своих спутников. Казалось, он о чем-то догадался, но не хотел говорить. «Что же нам делать?» — спросил Ди Ли. «Ты отправляешься в резиденцию князя Лян», — приказал Джан Джо решительно. «Какой в этом смысл?» «Боюсь, что люди, которые лучше всего знакомы с этим колдуном, это князь Лян и супруга Вэй. Супруга Вэй сейчас заключена в Восточном дворце с его высочеством». Единственный способ выйти на колдуна поговорить с князем Лян. Тогда почему не с Шакиром, который тоже знаком с колдуном? Я все понимаю, но князь Лян не из тех, кто отличается добрым нравом. Лучше пока не вмешивать в это дело тех, кто служит персидскому храму, ответил Джанжо, задумавшись на мгновение. Но, чего застыл? Вперед? Слушаюсь. Ди Цянь Ли покорно кивнул и повернулся на пятках, чтобы вихрем мчаться прочь. После того, как Ди Цянь Ли ушел, Джан Джо и Авата но Махита некоторое время сидели в комнате. Время тянулось медленно, поэтому они вышли прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом. Они повернули назад и пришли в маленький дворик, где уже бывали раньше. Ворота были открыты, и дерево, сбросившее все свои листья, стояло голое, стойко перенося непогоду. «Что привело вас сюда, к патриарху Шенсю? раздался знакомый голос. Джан Джора смеялся. «Ничего серьезного! но ну, раз уж я здесь, то попрошу у патриарха разговора за изысканным чаем!» Не успели слова сорваться с его губ, Как со двора послышался долгий смех. «Чая нет, но могу предложить партию в облавные шашки Вэйдзи. Не хотите ли сыграть?» Патриарху не было равных в общении с обычными людьми. «Заранее признаю свое поражение», — Джан-Джо громко рассмеялся и вошел во двор с высоко поднятой головой. Напротив дерева сидел одетый в пурпурные одежды патриарх Шэньсю. Перед ним раскинулась испещренная линиями доска для игры в главные шашки войцы. Патриарх был неподвижен, как мертвое дерево. «Сегодня бушует непогода. Разыгрался сильный снегопад. Значит, нам предстоит увлекательная партия» божественная, как небо и земля. Проходи, садись. Когда Джан Джо оказался напротив Шэньсю, тот даже не поднял головы и указал на доску. Опустившись на колени, Джан Джо устремил взгляд на камни и сказал. Это конец. На испещренной тонкими линиями доске черные и белые фигуры переплетались в самых невообразимых узорах. Черные камни были отрезаны белыми, и казалось, что шансов переломить ход игры практически нет. Я так понимаю, что черные шашки мои? Тогда я уже обречен. Джан Джо бросил мимолетный взгляд на доску и рассмеялся. Правда? Усмехнулся патриарх Шенсу. Ты думаешь, это уже тупик? Кажется, так и есть. Мастер шинсю осторожно развернул доску, зажал в пальцах черную фигуру и с глухим стуком поставил ее на поле. Его ход изменил положение всех фигур на доске. Черный дракон, что был в беде, загнал белые фигуры в тупик. — Замечательно! — воскликнул Джан-Джо и хлопнул в ладоши. «Жизнь подобна игре в облавные шашки или подъему в гору. Когда силы уже на исходе, внезапно перед глазами предстает верхушка горы, и в этот момент расступаются облака и рассеивается туман». Патриарх Шинсю поднял голову и со слабой улыбкой посмотрел на Джанжо. В его словах был глубокий смысл. «Мир, в котором пребывает мастер, находится за миллионы ли от мира, в котором живу я. Пока мастер здесь медитирует и постигает учение, я верчусь, как белка в колесе, и голова моя идет кругом». Губы Джанжо растянулись в безрадостные усмешки. «Как продвигается расследование?» «Так же, как продвигалась партия в облавные шашки». «Не стоит забывать, что и демоны, и Будды — это всего лишь иллюзии. Именно это имеется в виду в поговорке, гласящей, что все в этом мире всего лишь формы». Джан-Джо замер, жадно внимая каждому слову патриарха. «Мне уже более 90 лет, и я видел в своей жизни вещи такие же хитрые и запутанные, как эта партия в облавной шашке, которая только кажется безнадежно проигранной. Но если подумать над ключом к победе и пристально всмотреться в подсказки, то ход партии можно развернуть в свою сторону. О каком ключе вы говорите? В земном мире существуют только два бога — слава и богатство. Вся мирская суета ради славы и богатства. «Слава и богатство?» Джан-Джо, как завороженный, повторил эти два слова и слегка прикрыл глаза. «Ты всегда был здравомыслящим и проницательным человеком, но иногда ты путаешься, вероятно, потому что слишком сильно заботишься об одних вещах, И не обращаешь внимания на другие. Патриарх Шэньсю встал и посмотрел на падающие с неба снежинки. Он хотел было продолжить свой монолог, как вдруг сделал паузу. «Кто-то ищет тебя, поэтому не смею тебя задерживать». Не прошло и нескольких минут, как в дверях появился Ди Цян Ли, весь покрытый снегом, Он молнией промелькнул перед глазами. «Как успехи?» «Я не нашел князя Лян. Он направился во дворец». «Вот так совпадение!» — Джан-Джо вскочил на ноги. «Значит, нам нужно восточный дворец». Джан-Джо и Ди Цян ли попрощались с патриархом шэнь и покинули маленький дворик. вэнь помни!» «Иногда люди страшнее демонов», — внезапно сказал патриарх Шэньсю глубоким голосом, стоя на помосте и возвышаясь над миром. Его слова потрясли сердце Джан Джо. Покинув двор патриарха Джан Джо, Ди Цяньли и Аватану Махита принялись обсуждать свои дальнейшие действия. «Необходимо разобраться с трупом!» сказал Джанжо, повернувшись к Ди цян ли Тот одолжил у монастыря повозку, завернул тело в белое покрывало и попросил монахов помочь переложить в нее труп. Один из монахов поскользнулся на снегу и упал на спину, уронив на землю отрубленную конечность, которую держал. «Ай-яй-яй, как неосторожно!» Увидев, что монах поскользнулся и упал, Ди цян -ли бросился ему на помощь, и обнаружил, что это был Джи Сюань. В этот момент с тихим звуком к ногам Джан Джо подкатился небольшой предмет. Джан Джо наклонился и поднял его. Приблизив к глазам предмет, он увидел маленькую изысканную позолоченную пуговицу, на поверхности которой был выгравирован тигр с двумя крыльями. «Откуда взялась эта пуговица?» удивленно спросил джанжо похоже выпало из отрезанной руки поспешно ответил ди Цян ли Джан-Джо поднял со снега отрубленную руку ладонь которой была раздроблена в мягких тканях осталась небольшая вмятина от пуговицы и правда так кивнул ават на мохито. я не обратил внимания на ладонь когда осматривал тело сказал джанжо Ничего удивительного, господин. С момента смерти человека прошло довольно много времени, а жесткое тело стало вялым, поэтому сжатый кулак немного ослаб, и пуговица, сто была в ладони, выпала, объяснил Аватано Махита. Джан Джо не стал дослушивать Аватано Махита и повернулся, чтобы сесть в повозку. Затем Дитян Ли погрузил тело в повозку и присоединился к Джан Джо. Две повозки, одна за другой, покинули храм Дзяньфу. Колеса слегка скрипели на мощенных камнями улицах. Джан-Джо махнул рукой, привлекая внимание Ди и Аватоно Махита, и передал им пуговицу. Аватоно Махита взял пуговицу в руки, внимательно рассмотрел и аккуратно передал Ди -ли, который удивился, всмотревшись в узор как эта пуговица оказалась в руке трупа а что в ней такого поспешно спросил аватуна махита вполне естественно что вы этого не понимаете на этой кнопке изображен свирепый тигр с двумя крыльями уникальный знак армии летучих тигров фэйфувэй то есть стражей восточного дворца не может быть воскликнул аватуна махита в голове которого тут же сложились кусочки пазла. «Придворный историограф, если пуговица была зажата в руке покойного и при этом не могла ему принадлежать, значит...» «Пуговица должна принадлежать убийце!» «Более того, убийца является одним из солдат армии летучих тигров Фейхувей!» Осенённый догадкой Аватону Махита буквально подскочил на месте – Но зачем стражи восточного дворца потребовалось убивать этого колдуна? Естественно, чтобы заставить его замолчать. Колдун каким-то образом связан с котом-демоном. Более того, и восточный дворец, и колдун вызывают большие подозрения. Если бы колдуна поймали и заставили выдать правду, это обернулось бы большими проблемами для тех, кто стоит за делами, связанными с котом-демоном. «Вот его и убили, чтобы заставить замолчать». Аватуно Махита и Ди Цян Ли обменялись удивленными взглядами. Джан Джо был единственным, кто продолжал хранить молчание. «Что думаете, придворный истереограф? Ди Цянь повернулся к Джан Джо. «Да, господин, сейчас все признаки указывают на то, что Восточный дворец замесан в этом. Это становится все более...» и более подозрительным». Убежденный в своей правоте, Аватуно Махита несколько раз кивнул. «Я думал о словах, которые только что сказал мне патриарх Шэньсю». «Патриарх Шэньсю?» «Да», — Джан-Джо глубоко и протяжно выдохнул. «Он прав. Я запутался, потому что слишком сильно заботился о чем-то другом». «О чем же вы так сильно заботились?» «Хм...» — Джан-Джо указал на пуговицу. «О восточном дворце? О наследнике?» «О наследнике?» «Меня слишком волновала судьба наследника, и поэтому я ослеп...» — Джан-Джо усмехнулся. «Я слишком сильно забочусь о наследном принце, поэтому разум мой думает только о вещах, «Связанных с Восточным дворцом?» «Я ни сего не понимаю», — Аватуно Махито покачал головой. Ди последовал его примеру и тоже покачал головой. «Ладно, хватит разговоров, нам нужно Восточный дворец». Джан-Джо не захотел больше ничего говорить и сидел, скрестив ноги, любуясь из окна повозки на снегопад. Ди -ли и Аватуно Махита знали, что в таком состоянии его лучше не беспокоить, и замолчали. Повозка повернула и, скрипя колесами на свежем снегу, направилась на север. Спустя некоторое время Джан Джо внезапно встрепенулся. Он приказал остановить повозку. «В чем дело?» — спросил Ди Цян Ли. «Я вспомнил ночь перед смертью верблюда». «Место, где, по его словам, он наткнулся на что-то странное, должно быть и здесь, верно Джанжо жестом указал на улицу. Ди цян -ли выглянул из окна и увидел небольшое здание, на котором висела табличка с надписью «Молельня святилища Хоуту». «Именно здесь он и находился. В ту ночь, прячась от дождя, он наткнулся на человека, очень похожего на него самого» сказал Ди Цен Ли. — Хотите сказать, он столкнулся с самим собой? Округлив глаза, спросил Авата Номахита. Ди Цен Ли задумчиво почесал голову. Говорят, что он натолкнулся на призраков посреди ночи. Этот район известен в Чанане как демонический рынок и является самым мистическим и странным местом в городе. Призраков не существует, фыркнул Джанжо. «Раз уж мы здесь, давайте все внимательно осмотрим. Что вы хотите увидеть?» «Хочу понять, действительно ли молельня святилища Хоуту такая, как о ней говорят», — рассмеялся Джан-Джо. Выйдя из повозки, трое мужчин оказались перед залом. Легким толчком Ди -Ли распахнул две деревянные двери. Стоило им войти, как они поняли, что храм не очень большой. Императорская семья династии Тан изначально почитала даосизм, но после того, как императрица основала династию Учжоу, на территории всей страны начал процветать буддизм, поэтому храмов, подобных святилищу Хоуту, осталось мало. Весь храм представлял собой лишь один двор с главным залом посередине и двумя рядами помещений на востоке и западе. Старик лет шестидесяти-семидесяти вместе с ребенком разгребали снег. «Я пришел укрыться от сильного снегопада. Прошу почтенного настоятеля храма предоставить нам кров. Приношу извинения за беспокойство». Джан-Джо расплылся в широкой улыбке. «Ну что вы, не стоит! Пожалуйста, проходите!» Старик махнул рукой, и повел троих мужчин в соседнюю комнату. «Прошу вас, не нужно столько хлопот. Мы переждем непогоду и уйдем». Старик улыбнулся и непринужденно сел за стол. Сопровождавший его ребенок невинно улыбнулся. Его большие немигающие глаза с любопытством взирали на нежданных гостей. «Вы здесь живете?» Джан-Джо осмотрелся и обнаружил, что комнатка была обставлена... «Крайне просто и очень бедно». «Уж около двадцати лет», — улыбнулся старик. «Давным-давно я служил в пограничной армии. Потом, когда меня ранили, вернулся в Чанань. Я был совсем один, здоровье мое оставляло желать лучшего, поэтому я покинул военный лагерь и поселился здесь». «Пограничная армия? Могу я узнать, где именно вы служили?» В Лянжоу я был одним из командующих. Вот как, кивнул Джанжо. Неудивительно, что этот старик жил бедно, как и многие другие люди в городе. Несмотря ни на что, держался он спокойно и с достоинством. Лянжоу ⁇ регион на северо-западе. Судя по всему, старик был достойным человеком, раз уж ему удалось подняться там по карьерной лестнице и стать командующим. «Этот ребенок ваш любимый внук?» спросил Джанжо, указывая на ребенка. «Нет-нет», — засмеялся старик. «Я одинок, и у меня нет семьи. Этого ребенка я приютил. Мы не родственники по крови, но отношусь я к нему как к родному. Нас свела судьба». «Это просто замечательно», — просиял Джанжо. «Вы живете здесь уже несколько лет». «Есть кое-что, о чем я хотел бы спросить». «Пожалуйста, спрашивайте, приходил ли кто-нибудь в святилище в ночь на седьмой день первого месяца?» «В ночь на седьмой день первого месяца?» Старик замер и нахмурился, погрузившись в воспоминания. «В ту ночь был ливень. Мое старое тело всегда ломит в такую погоду». Когда пошел дождь, мое самочувствие ухудшилось. Я выпил лекарства и лег пораньше в кровать, чтобы проспать всю ночь и не мучиться. Похоже, сюда никто не приходил. Да и вообще сейчас не так много людей приходят на поклонение в святилище Хоуту. В тот день из-за непогоды их было еще меньше. Услышав это, Джан-Джо и остальные обменялись разочарованными взглядами. Джан-Джо уже собрался встать и поклониться, чтобы уйти, когда увидел, как ребенок покачал головой. «Дедушка, кто-то приходил той ночью». «Да, устами младенца глаголит истина», — тут же встрепенулся старик. Джан-Джо поспешно махнул рукой и обратился к ребенку. «Расскажи мне, что произошло в ту ночь?» «Мне было скучно». Я никак не мог заснуть и подумал, из-за того, что дедушки не здоровятся, зал остался неубранным. Я тут же пошел наводить порядок, поскольку боялся, что на следующий день уборка вымотает дедушку. «Золотой Джанжо ласково улыбнулся. Я задул свечи и уже собирался закрыть дверь, чтобы уйти, когда услышал, как хлопнула дверь и увидел фигуру, приближающуюся издалека. Я испугался. Даже если бы кто-то пришел в такой поздний час, он бы постучал в дверь. Мне стало страшно. Я боялся, что это мог быть разбойник. «Разбойник?» «Да. Всего несколько месяцев назад один разбойник ворвался и украл бронзовую статую из большого зала». Мальчишка нахмурился. Я так испугался, что проскользнул в большой зал и спрятался в столе под статуей Хоуту. Статуя большая и окружена занавесками, чтобы ее не обнаружили. И что потом? В зал вошел некий мужчина, но он ничего не украл. Он спокойно стоял у стола, как будто чего-то ждал. Я был внутри и не смел проронить ни слова. Потом вошел другой человек. «Кто же?» «Женщина! Ты видел, как они выглядели?» «Нет, я же прятался!» — воскликнул мальчик. «Эти двое! Как думаешь, сколько им было лет?» «Судя по голосам, думаю, около тридцати». «О чем они говорили?» Мальчишка покачал головой. «Я не понял ни слова. Их голоса были очень тихими, словно они не хотели, чтобы их услышали». Через некоторое время, за которое могла бы догореть палочка благовоний, эти двое ушли. Но те несколько слов, что они сказали уже уходя, я все же смог понять. «И что же это?» Мужчина произнес. «Мы должны рассказать этому старику о том, что случилось в далеком от забот саду резиденции принцессы ань Лэ. Это очень полезно для нашего большого дела». Женщина спросила, почему ты все еще заставляешь меня притворяться демоном? Я услышал, что мужчина усмехнулся и сказал: Если ты не будешь притворяться демоном, чтобы и дальше привлекать внимание, то у кукловода появятся неприятности. Если его поймают, думаешь, мы сможем добиться того, чего хотим? Женщина спросила, каков наш следующий шаг? Мужчина ответил, «Нам нужно убить его. Так завоюем доверие старика. Все будет готово. Если дело старика увенчается успехом, то наше тем более. Однако надо подумать над тем, как его убить. После этого они ушли Джанжо, Дитянь ли и Аватана Махита обменялись ошарашенными взглядами. Рассказ ребенка заставил брови Джанжо, джо удивленно изогнуться. «Ты помнишь, когда это случилось?» «Не помню точного времени, но это было накануне комендантского часа». «Приходил ли кто-нибудь еще с тех пор?» «Больше нет. Я закрыл засов на воротах, как только те двое ушли». Джан-Джо кивнул. Старик увидел странное выражение на лицах трех мужчин и тут же поспешно встрял в диалог. «Прошу прощения, если мальчишка вам наговорил всякого!» Джан-Джо тут же улыбнулся. «Нет-нет, что вы! Он нам очень помог!» С этими словами он встал, достал слиток серебра и отдал его старику, а затем повел своих спутников прочь. Выйдя из храма и сев в повозку, Ди Цян ли который уже сгорал от нетерпения, сказал удовлетворенно. «Как же хорошо, что мы туда зашли!» Джан-Джо велел кучеру гнать лошадей изо всех сил. Взмахнув своим складным веером, он повернулся к Ди Цен ли и сказал, «Судя по тому, что поведал нам ребенок, человек, вошедший в зал, должен быть тем самым человеком, которого видел верблюд. Я уверен, что никакого призрака не было». «Тогда почему он сказал что-то подобное верблюду?» — спросил Ди Цен ли «Просто этот человек знает многие детали его жизни. Боюсь, что он сказал это, чтобы напугать верблюда и избавиться от него». Джан-Джо задумчиво взмахнул своим складным веером. «Но те несколько слов, которые услышал ребенок, невероятно важны». «Да», — Аватано Махитов вклинился в разговор. «В ночь седьмого дня первого лунного месяца Верблюд убил младенца в резиденции принцессы Аньле. Наверняка тот мужчина, что был в зале, видел это, а значит, был там. Судя по их разговору, появление на крысы дома черного кота с терепом на голове — дело рук Зенсины. Она должна была испугать всех находящихся на месте преступления — привлечь их внимание и сбить с толку, чтобы помочь верблюду как можно быстрее скрыться. «Самая большая наша удача заключается в том, что мы знаем, кто убил верблюда!» — воскликнул Ди Цен Ли. «Должно быть, его убила та женщина!» По словам Вайлина, он слышал женский голос в доме верблюда в ночь его смерти. «Раз у Сани собирались убить верблюда, то почему не сделали этого сразу? Тот сын просто случайно столкнулся с кукловодом в ту ночь, заявил Аватуна Махита. Джан-Джо широко улыбнулся. «На самом деле наш урожай гораздо больше». «Вы имеете в виду сто?» «Я имею в виду того самого старика из их разговора». «Старика?» «Да», — Джан-Джо усмехнулся патриарх Шэнь сю прав я слишком сильно заботился о некоторых вещах и людях и пренебрегал тем что на самом деле требовало моего внимания аватуну махита и дитянли переглянулись не понимая о чем говорит джанжо давайте сначала отправимся в восточный дворец и посмотрим что там происходит джанжо зевнул и закрыл глаза Наконец, повозка прибыла в Восточный дворец. Увидев жанжо Лисянь, наследник престола, испугался и побледнел. «Неужели придворный истереограф прибыл сообщить, что меня скоро лишат жизни?» Лисяня бросила в холодный пот. Тело наследного принца зашлось в дрожи.